500. 1511 год нашей эры. Парифат Легоцианит. Дзимвилл принял молитвенную позу, сложив ладони горстью. «Слава господам! Слава Паргарону!» Раскинувшийся на алтаре старик застонал, зашамкал беззубыми губами. «Милостивы господа Паргарона!» Всему смертному было дозволено прожить долгую и счастливую жизнь. Он видел восемьдесят шесть весен, взрастил семерых детей, увидел больше двадцати внуков, дожил до правнуков. И теперь он отправится на заслуженный отдых, в иной мир, в счастливый мир. Туда, где его дух вечно будет пребывать в блаженной нирване. «Давай быстрее, мочи не оттерпеть!» — прохрепел старец. Дзимвилл вскинул ритуальный нож. — Пусть зря не торопит. Все должно быть свершено с определенной скоростью, в определенном порядке. Боги спешки не терпят. Понятно, что он спешит. В Паргарон отправляют тех, кто устал от жизни, кто тяжко болен, кому земное существование давно не в радость, тех, кто больше не в силах трудиться и приносить потомство. Но ритуал есть ритуал. димвел как высший жрец и один из особо посвященных, проводил лишь наиболее значимые ритуалы. Отправлял в Паргорон наиболее достойных. Сей человек на алтаре, сам Тедекрия, его димвела учитель и пресвитер храма. Он лично попросил Дзимвилла оказать услугу, и хотя тот был огорчен, что учитель подошел к последней черте, с удовольствием согласился помочь. Нож опустился. Последнее дыхание отлетело. Работа сделана быстро и чисто, как всегда. Дзимвилл собрал кровь в ритуальный сосуд и принялся раскладывать по ларцам внутренности. Все должно быть сбережено, учтено и каталогизировано для грядущей мумификации. Родственники должны получить расчлененное тело в безупречном состоянии. В основном, Дзимвилл этим и занимался в своем повседневном труде. Вел учет жертв и следил за качеством исполнения. Работа важная, ответственная и требующая незаурядных способностей. Закончив стедекрии, он оперся на костыль и потащился в скрипторий, сделать отметку о выполнении. На самом деле, он не очень любил отправлять ритуалы лично, потому что не любил лестницы. Он предпочитал сидеть наверху, работать у открытого окна с бумагами. Ему нравилось прогревать суставы на солнце. Открыв грозбух, Дзимвилл сделал отметку за Тедекрию и стал разбирать почту. Жертвы приносятся по всему Легоцианиту, в каждом городе и весе. Но многим хочется отправиться в Паргарон именно отсюда, из столичного храма. Многие просят о милости именно высших жильцов Это не их работа вообще-то, но иные по скудоумию своему полагают, что коли ритуал свершен ножом особо посвященного, то дорога в Паргарон будет быстрее и легче. Хотя разницы никакой. Уж дзимвел ли не знать. Он растер колено. Болит. По утрам сильнее, но в последнее время и к вечеру ломит. От ревматической подагры Дзимвилл страдал с юности. Но где-то до сорока лет это было еще терпимо, напоминало о себе лишь изредка. А вот потом пошло по наклонной. Правое колено все сильнее отекало, а левое не сильно-то уже и отставало. Ритм его жизни и работа в темных сырых помещениях никак не помогали, а только вредили. Дзимвилл подозревал, что еще в детстве отец принес часть его в жертву, что-то внутреннее, что ослабило его здоровье. В прежние века в легоционите такое часто практиковалось. Любой мог принести в жертву свое дитя целиком или частично, заслужив благосклонность господ и удачу в делах. Сейчас тоже водится, но одобрения этому нет. Господа Паргарона предпочитают, чтобы смертный прожил долгую плодотворную жизнь, уйдя в Нирвану на склоне лет, когда станет бесполезен. Но отец димвела сам был жрецом, хотя и мелким, так что и ритуал мог свершить сам. Благо мать бы не воспротивилась, мать Дзимвила толком не умела разговаривать. Она родилась полудемоном, Гахеримом-полукровкой, а они все блаженны разумом. Отец Дзимвилла когда-то за ней присматривал, ухаживал за священным созданием. А потом как-то вышло, что она от него понесла, и на свет появился Дзимвилл. Квартерон, Гахерим на четверть. Он поглядел в мутноватое зеркальце. От человека отличий почти нет. Чуть бледнее, чуть сильнее, чуть расторопнее был бы, если б не проклятый ревматизм. Ничтожности разума матери он, к счастью, не унаследовал, напротив, будто получил ума из-за нее и из-за себя. Хоть это отец не отдал в жертву. Дзимвилл с гордостью пощупал под волосами. Рожки. Крохотные, со стороны не видно, но есть, подтверждают высокое происхождение. По молодости он часто брил голову или выстригал волосы двумя кружками. из с тщеславия, конечно. Потом оставил эту суетность. Хотя карьере это в свое время помогло. Среди двух равных кандидатов всегда выберут того, в ком есть что-то от владык. Но теперь он уже не молод и не особо здоров. Женат был дважды, но детей ему боги не дали. И то сказать, его собственное рождение уже редкость. Не любят владыки ослаблять свою кровь со смертными. полудемоны это случаются часто. А вот квартироны не настолько часто. Дзимвилл вздохнул, с горечью размышляя о своем учителе. Он тоже поначалу был крепким стариком, а потом долго болел, все больше сдавал, чах, пока не стал тенью себя прежнего. Дзимвиллу недавно перевалило за пятьдесят, и вряд ли демоническая кровь поможет дожить хотя бы до возраста учителя. Ну что ж... Он с достоинством проживет сколько сумеет. Солнечные лучи грели Дзимвелу пальцы и лицо. Правым глазом он косил в один свиток, левым в другой. Писал тоже обеими руками, легко справляясь с двумя работами одновременно. Этот талант был у него всю жизнь, что тоже в карьере пригодилось. Теперь, с уходом Тедекри, Дзимвилл – самый логичный кандидат на должность пресвитера храма. Одна из самых высоких должностей в стране. Возможно, максимум того, что может получить простой смертный, не демон и неодержимый. «Пресвитер?» – робко постучался храмовой служка. «Я еще не пресвитер», – спокойно ответил Дзимвилл. «Соблюдайте приличия». Сердце учителя Тедекрии еще не остыло. Хромовый служка позволил себе легкую усмешку, но подавил ее под тяжелым взглядом Дзимвилла. Он не любил, когда низшие существа слишком много себе позволяли. — Преподобный, вас ожидают на службе, — поклонился служка затворяя дверь. — Уже, уже пять минут. Дзимвилл бросил взгляд на маленькие солнечные часы. Надо же, и вправду, совсем забыл. С ним такое редко случалось. Видимо, смерть учителя потрясла его сильнее, чем он полагал. Ну ничего, подождут. Без него ритуал не начнется. Дзимвилл подтянул к себе костыль, прошаркал по кабинету и распахнул створы шкафа. Церемониальное одеяние. Привычная тяжесть для плеч. Половину взрослой жизни Дзимвилл носил простую серую робу но другую половину — красно-черную сутану высшего жреца. «Сегодня в Паргороне зеленодень», — Дзимвилл повязал зеленый пояс. «Закатал рукава, обнажая покрытые татуировками предплечья. Каждая — печать силы. Каждая имеет сакральное значение». В дверь снова постучали. Храмовый служка сунулся, не дожидаясь ответа, и взволнованно пискнул приподобный, поспешите. Мне некуда спешить, холодно ответил Дзимвель. Есть куда, уж поверьте, сне зашли. Дзимвель побледнел так, что стал белее снега. Почему именно сегодня? То есть он всегда рад снисхождению Господ, но именно сегодня, именно сейчас он чуть-чуть не пунктуален. Он схватил костыль и торопливо поковылял по лестнице, пока никто не видит. Едва завернул за угол, и вот, предстал гордый, величаво шествующий жрец. Он выпрямился, развернул плечи, игнорируя боль в позвоночнике. В последнее время тот тоже беспокоил все сильнее. «Давай, Димвилл, давай, развалина, они не должны увидеть твою боль, это унизительно». Делая последние шаги, он отчаянно размышлял, кто почтил службу присутствием сегодня. Опять бургомистр Дакен? Он иногда захаживает. Или кто-то из эмиссаров, прогоронских ревизоров? Сейчас он узнает. Ему навстречу повернулась пожилая статная дама с глазами, что смотрели будто в самую душу. ларитра Дзимвилл порывисто ей поклонился, но тут же вновь принял величественный вид, что подобает будущему пресвитеру. Она внимательно смотрела, но не произносила ни слова. Певчие затянули гимн, над сводами собора поплыли чарующие звуки. Пред алтарем на коленях стояли одурманенные жертвы, сплошь отборные, взятые в бою. Мужчины, женщины, на некоторых короневые ошейники легоционит периодически ведет войны, но в отличие от иных держав не с целью завоеваний грабежа или бесцельного пролития крови он ведет войны душе спасительные всем известно что единственный способ спасти душу неверного что поклоняется ложным богам захватить его живым и принести в жертву богам истинным спасенные поступают из вечно иллюзии из дремлющей страны снов, из грязной тхра, из гоблинской лабурии, из рассыпанной по морям островитании и из трижды проклятой авалии Еще бывают из Янгуша и Нихаона, но уже пореже. С ними легоцианит не граничит ни сушей, ни морем. Дзимбел начал речитатив. Под сотнями зачарованных взглядов он воскурил благовония, омыл ритуальный кинжал в хрустальной чаше. Движения его были плавны и безупречны. Жрец не допускал ни единой ошибки. И даже костыль временно остался неудел. Во время ритуалов Дзимвилл не позволял боли мешать себе. Даже сам ненадолго забывал о своем вечном спутнике. Как будто сам себя гипнотизировал. Но он не позволял себе полностью утонуть в экзальтации зимвел мог делать несколько дел одновременно. Сейчас часть его была опьянена религиозным чувством, а часть отстраненно и хладнокровно совершала привычные движения. «Дарую тебе покой», — сказал он, вскрывая первой жертве грудную клетку. «Усни же у владык». Расчленением он здесь не занимался, для того были низшие жрецы. Его дело – совершение ритуала, отправление душ на тот свет. За каждым его движением наблюдала ларитра и это приятно волновало Дзимвила. Он чувствовал и некоторое давление, легкий страх не оправдать ожидания. Но священному труду это не мешало. Каждый испустил дух мгновенно. Кровь от перерезанных вен бежала по канавкам, образуя на полу сложный узор. В центре она сливалась, наполняя божественный бассейн. Когда в Паргарон отправился последний счастливец, певчие вновь затянули гимн, а Дзимвилл совершил заключительное песнопение, уже короткое. Хорошо поставленным баритоном он воздал ритмичную хвалу тем, кто приглядывает за легоционитом из вечной тьмы. Лоритра благосклонно кивнула и чуть повела ладонью. Дзимвилла просят задержаться. С ним хотят говорить. «Приятно наблюдать за человеком, который знает свое дело», — сказала демоница. «Поэтому ты не будешь наказан за свое опоздание, за то, что заставил ждать». «Мне нет оправданий, я знаю», — склонился Дзимвилл, как бы не взначай, все же демонстрируя свой костыль. «Премного благодарен, что вы оценили мои скромные таланты» живу, чтобы служить. Хороший девиз, оценила Ларитра. Поэтому я и выбрала тебя, Дзимвил. Моё имя Иес Сатана, и я представляю здесь волю Мазакрес. Чего желает мать демонов? Чуть подался вперёд Дзимвил. Он постарался не выдать своих чувств. Приличия требует сдерживать подобострастие и энтузиазм. Они должны пребывать в душе, а не на лице. «Матери демонов требуется пятьсот жертв, людей молодых и здоровых, мужчин и женщин поровну». «Пятьсот молодых и здоровых», — повторил Дзимвилл. «Все, что угодно для матери всего живого. Но чтобы собрать такой сноб, мне потребуется время». «Кроме того, все они должны быть добровольцами», — добавила И.С. Сатана, — «и никаких полудемонов». «Мне потребуется еще чуть больше времени», — чуть запнулся димвилл «Что мне говорить искателям милости Паргорона?» «Что они нужны матери демонов», — улыбнулась Лоритра. «Приступай к работе, пресвитер Дзимвилл». Новоиспеченный пресвитер остался спокоен снаружи, но внутри как будто заплясала целая толпа маленьких Дзимвиллов. «Новые полномочия! Новая власть!» И новая ответственность. Очень много ответственности. Задание ему поручили непростое. Даже Дзимвиллу потребовалось целых четыре луны, чтобы собрать такую толпу добровольцев. Было бы проще, призывая он старых и больных. Эти и без того уходят охотно. Завершая свои земные дела, они думают о духовных ценностях. Но пока смертный, юный, полон сил, он предпочитает радоваться солнцу, вкусной еде и вниманию другого пола. Об этом Дзимвилл размышлял с некоторой ревностью. Он бы и сам охотно побегал по улицам, как та детвора, отбросил постылый костыль. Как он любил в молодости море! А теперь он шаркает по мести Чеплю, как столетний старик, хотя ему едва перевалило за пятьдесят. Что ж, физический недостаток зато подтолкнул его к духовному совершенствованию. Его тело немощно, зато дух силен. Родись он в иной стране и, поклоняйся ложным богам, стал бы каким-нибудь аскетом или монахом-сенцеглядом. Ибо пути смертных неисповедимы. К чему ты пригодным родился, тем тебе лучше и быть. Дзимвилл родился, дабы служить высшим силам. И вот он служит им верой и правдой. «Чистый сердцем служитель ужасного культа демонов?» — иронично произнес Дегатти. «А что такого?» — чуть уязвленно спросил Янг Фанхофен. «У нас тоже подобные есть». Он набрал пятьсот добровольцев. Пришлось потрудиться, пришлось задействовать жрецов по всей стране. Но нужное количество было достигнуто. Одни действительно вызвались добровольцами, других настойчиво убедили таковыми стать. Но теперь Димвель видел небывалое зрелище: целых 500 жертв, что не страдали от дряхлости и хворей, но при этом не связанных, не одурманенных, готовых без принуждения отправиться в мир иной. Сейчас они трапезничали. Служкам пришлось постараться, поскольку обычаи требовыт сделать последний день в мире смертных воистину счастливым. Богатейшее пиршество, танцовщики, флейтисты. Жертв омывали, украшали цветами и лентами, исполняли любые их желания. При виде этого Дзимвилл почувствовал странное томление. То была одновременно гордость за успешно выполненную работу и... зависть. Да, он завидовал. Матерь демонов явно уготовила им особую участь. Нечто восхитительное. Дзимвилл не брался предполагать, что это будет, но ему вдруг отчаянно захотелось тоже получить это для себя. Увы, даже если он предложит себя в добровольцы, ему откажут. Он давно уже не молод и совсем не здоров. «Что ж, он послужит матери демонов так, как служил всегда». Награда ему будет сознание того, что он исполнил свой долг. Об этом Дзимвилл размышлял, глядя на пирующих с возвышения, сам же вкушая простой рис с вареными овощами. Он давно понял, что его нутро плохо принимает мясо и жареную пищу, так что ограничивался самой простой едой, в основном растительной. Пил он тоже только воду, когда внизу восторгались драгоценными цветными винами. Ну что ж, по крайней мере, он сидит выше всех. И он пресвитер. Чеславие внутри горело огнем. Ему хотелось большего. Всегда хочется большего. Новые вершины, чтобы покорять их. И от этого было только горше осознавать, что нынешняя должность – это его потолок. Выше, в легоцианите смертному не подняться. И он должен бы радоваться тому, что достиг предела. И он радовался, но часть его скорбела. Скорбела по утрате достойной цели. Он продолжал скорбеть и на рассвете, когда окончился блаженный пир, завершилось финальное омовение, и жертвы проследовали к месту проведения таинства. В этот раз все будет не так, как обычно. Нестандартное пронзание сердца ритуальным ножом. Нет, избранные агнцы отправятся в Паргорон живыми, своими глазами увидят мир владык. Дзимвилл его никогда не видел. Черные врата, будто вертикально стоящая озерная гладь, что отражает звездное небо, мириады огней и бездонная глубина. Здесь кто-то из добровольцев мог дрогнуть, не выдержать величия момента, не выдержать великой ответственности. Специально на такой случай шеренгу сопровождала почетная стража, да не из смертных, а из младших владык, могучих храпоидов. Дзимвилл подготовил церемонию, торжественную речь. Сладкоголосые певчие тянули гимн с длинных галерей, а пресвитер храма своим звучным баритоном вещал. «Сегодня особенный день!» Сегодня мы торжественно провожаем этих храбрых юношей и девушек, достойных сынов и дочерей Легоцианита. Провожаем в лучший мир служить великой цели и быть примером для всех, кто остается здесь, в мире смертных. Говоря, этот Зимвелл чувствовал вдохновение и некоторое волнение. И все было хорошо, все было прекрасно, но его не оставляло нехорошее предчувствие. Что-то шло не совсем так. Нет, на первый взгляд все кажется нормальным. Убежать никто не пытается. На попятный никто не идет, не кричит и не стенает Дзимвилл лично изучил каждого добровольца, лично убедился, что все достойны своей участи, что лица никто не уронит. И тут один из юношей пошатнулся. Перед самым входом, уже почти коснувшись зеркальной глади, Он вдруг мертвенно побледнел и забился в судорогах. Подучие. Как он это пропустил? Как пропустили отборщики? Они изучали каждый волосок на их телах, проверяли даже на предмет лишнего веса. Но подучию, конечно, иногда бывает сложно заметить. Если сам носитель не признается или не знает о ней, как узнать другим? Все ведь могло пройти и нормально, не случись припадок в самый последний момент. Брат наклонился к припадочному другой юноше, очень на него похожий. Порядок уже нарушился. Стройные колонны утратили стройность, задние стали спотыкаться. Кто-то, вдруг запаниковав, попытался вырваться, пролезть под ногами храпоидов. Стоящая у портала ларитра нахмурилась. Дзимвилл понял, что сейчас все может пойти прахом. Он схватил брата припадочного за руку и втолкнул в черный зев. Несколько быстрых жестов, и служки наводят порядок, жертвы снова идут почти безупречно. Бьющегося в корчах оттащили. Дзимвилл быстро оглядывал длинную галерею. «Их должно быть ровно пятьсот», — раздался недовольный голос Лоритры. Указания были недвусмысленными. «Кто займет место выбывшего?» — возвысил голос Дзимвилл. Слушки отшатнулись, голоса певчих дрогнули. Все отводили глаза, а колонны уже заканчивались, в портал заходили уже последние. «Трусы и маловеры!» — почти сплюнул Дзимвилл, отбрасывая костыль. Прежде чем ларитра успела возразить, пресвитер шагнул в портал сам. Одни кричали, другие плакали. Кто-то скорчился, прикрыв голову руками и поджав ноги к груди. Какую-то девушку шум нарвало съеденным на перу. димвил чуть ли не единственный, сохранил самообладание. Он стоял прямо, игнорируя боль в ноге, и зачарованно смотрел на матерь демонов. На фресках ее изображали не совсем так. Вообще мир богов оказался тяжел для восприятия живым существом. Близость божества подавляла. Она источала то же, что обычные господа, но будто усиленная в тысячу раз. Колени подкашивались, нутро переворачивало, перед глазами все плыло. Дзимвилл не стал сопротивляться своим чувствам и опустился на колени в благоговение. Бог должен получить Богова. Ему сразу стало легче. Здесь тоже были храпоиды, а еще множество удивительных, маленьких существ. Шуки, конечно же. Дзимвелл слышал о них, этих маленьких служителях матери. И бушуки тут тоже были. Пятеро благословенных мудрых созданий пересчитывали явленных живыми жертв, придирчиво осматривали их сквозь очки и монокли, обменивались проницательными взглядами и глубокомысленными кивками. Дзимвила они рассматривали дольше всех. Один уставился на его ногу, второй коснулся спины, третий принялся считать зубы. «Как ты пролез с остальными?» – недовольно спросил он. «Последний момент случилась неувязка», – склонил голову Дзимвил. «Один из благословенных юношей внезапно обнаружил в себе подучию. Мне не было прощения, и поэтому я заменил его лично». «А кто ты есть?» «Пресвитер храма Дзимвилл». «Пресвитер», — расплылся в зубастой улыбке бушок «Правда?» «Я готов послужить своим богам любым способом, лишь бы мне простили оплошность». «В чем-то убог, а в чем-то очень хорош», — сказал другой Бушук, поправляя монокль. «Если переживет, станет особенным». «Если переживет...» Дзимвилл полагал, что их все-таки принесут в жертву, только в самом мире богов. Возможно, ритуал будет отправлять кто-то из самых высших господ, даже сама матерь демонов. Но что значит это, если переживет? Подразумевается, что кто-то останется жив? «Все-таки не знаю», — хмыкнул третий бушук. «Он болен и не молод». «Можно вылечить и омолодить». «Можно, но следы все равно останутся. К тому же он — Квартерон. Мазекресс хотела чистых людей. Она не хотела полудемонов, а он — человек практически. Отличия незначительны. Маленькая мутация, пара рудиментов. э ладно, пусть сама решает». димвил все сильнее стыдился себя, пока Бушуки его обсуждали. Его поступок был отчаянным и дерзким. Возможно, он оскорбил мать еще сильнее, чем если бы просто отправил ей на одного меньше. Но оказалось, что не оскорбил. Когда бесчисленные шуки подхватили перепуганных смертных и поволокли в недра божества, в ее исполинские хоботы, в голове димвела зазвучал сладчайший женский голос. «Мне сообщили, что ты один из высших жрецов, и твой добровольный выбор, наиболее добровольный». «Так ли это, существо?» «Все ради тебя, Великая Мать», – пролепетал Дзимвилл, охваченный потоком чувств. «С ним заговорило божество». «Хорошо, хорошо. Со мной сейчас говорит Иэс Сатана. Она убеждает, что тебя следует вернуть. Полагает, что ты будешь полезнее там, по ту сторону кромки. Говорит, что ты слишком ценен в качестве проводника душ» чтобы отправлять тебя на рискованное преобразование. Каково твое собственное мнение на этот счет? Любая слава смертного мира меркнет по сравнению с близостью к тебе, Великая Мать, иступленно сказал Дзимил. Никаких сомнений. Он чувствует, сейчас ключевой момент его существования. Близость к божеству. О чем еще может мечтать жрец? Хорошо, но пока мы не начали, я предупреждаю тебя, что примерно половина преобразованных умрет. А конкретно у тебя шансов будет и еще меньше, поскольку ты хил здоровьем и не совсем смертный. Процентов двадцать, быть может. Ты все еще хочешь рискнуть? Да. Ни малейших колебаний, ни секунды раздумий. Мне нравится твой энтузиазм, дитя. С какой-то величественной теплотой молвила Мазокресс. «Ты заслужил право избрать себе дополнительные способности. Вы все получите мое благословение, но тебя я одарю щедрее, чем остальных. Все, что пожелает дать матерь демонов. Мои пожелания здесь ни при чем, ибо твои ме будут зависеть от тебя самого. От того, что в тебе уже есть, что ты умеешь, что ты знаешь» чему стремишься? Но тебе выбирать, сколько всего их будет». «Сколько всего их будет?» — смутился Дзимвилл. «Это что, испытание на алчность? Он может его и не пройти?» «Ты можешь выбрать, хочешь ли ты иметь одно величайшее ме, три-четыре крупных или десятки мелких. Чем больше их будет, тем слабее каждая из них станет». «Одно», — сразу ответил Дзимвилл. Мудрый выбор, сын. Шуки уже подтащили его к огромному саркофагу. Вокруг алели мясные стены, пульсирующая плоть прородительницы всякой живой твари. Повсюду были яйца, несущие в себе неведомое. И саркофаг тоже живой. Тоже часть матери, частица ее утробы, ее сердца. димвил возлег в него со спокойной душой. закрыл глаза и растворился в благодати Мазекрес. Даже если он умрет здесь, его ждет вечная нирвана. Он встретил тьму с распростертыми объятиями. Она явилась к нему во множестве лиц, и все были его лицами. Дзимвилл приветствовал их, словно добрых друзей, принял со всем гостеприимством. Каждому выделил место в своем теле, в своем сердце, в своей душе. А затем они расточили его, и он погрузился в вечный сон. Он казался вечным димвилу но в какой-то момент сон закончился, и он вышел из саркофага. Вывалился и скорчился на полу, выблевывая слизь. Дернул рукой, дернул ногой, развернул сморщенные крылья. Дзимвилу ничуть не удивило их наличие. Его вообще не удивило новое тело обрадовала ужасно обрадовала но не удивило с восторгом он пробовал его возможности носился в безумном иступлении ни скованности, ни боли быстрый сильный юный ему хотелось что нибудь сломать вырвать что нибудь из земли подпрыгнуть выше всех взлететь в конце концов но вокруг все еще была мама димвел вспомнил об этом втянул когти Нежно провел рукой по пульсирующей плоти. «Мама», – произнес он. Первое слово, которое произнес новорожденный демон. Первое слово, которое явилось в его новый чистый разум. Вокруг суетились шуки. Убирались, чистили, пожирали мелкий мусор. У Дзимвила выделилась слюна. «Это не мама, их можно съесть». Он не знал, сколько времени провел в саркофаге и почему настолько голоден после рождения, но не стал задаваться такими вопросами. Он их просто съел. Но маме это не понравилось. Раздалось ракочущее урчание. Мазикрес как будто грозила ему пальцем. Она не заговорила с димвилом а только нахмурилась, что ли. Но он все понял сам. Все понял без слов. Нельзя трогать слуг матери. Они служат ей, как служит и он сам. Но кого тогда есть можно? Или что? Он голоден. Он очень голоден. Надо пойти туда, где будут те, кого можно съесть. «Я умер! Я воскрес!» – прохрипел Дзимвилл, выбираясь наружу и обводя все мутным взглядом. В голове что-то брежело. У того, что случилось, есть определенный сакральный смысл. Что значит «сакральный»? Он пока не мог ухватить. Полутьма. Неизвестные существа вокруг. Дзимвилл набросился на ближайшего и оторвал ему руку. Это утолило голод. Дзимвилл уселся у корней огромного дерева, а рядом уселся второй Дзимвилл. Третий начал карабкаться по ветвям, а четвертый... Погодите-ка. «Ты кто?» — спросил Дзимвилл у Дзимвилла я димвил сказал димвилл нет это я димвил возразил димвилл вы все не настоящие димвилы я настоящий димвил четыре димвела с подозрением глядели друг на друга каждый был уверен что он настоящий а остальные какие то копии обманки быть может злые твари желающие ему зла но вместе с тем они чувствовали, что все они связаны, что остальные тоже он. Не сговариваясь, все четверо шагнули навстречу друг другу, и Дзимвилл остался один. Потом их стало двое, потом семеро, потом двадцать девять, потом снова один. Дзимвилл рассмеялся, глядя на свои руки, на появившегося из ниоткуда другого Дзимвилла, Другой тоже смеялся, глядя на него. «Вот она какая способность, дарованная матерью. Теперь его может быть несколько, его может быть много. Его может быть...» От дзимвела побежали другие дзимвелы. Десятки, сотни, пять сотен дзимвелов. Все они осознавали себя и в то же время чувствовали друг друга. Каждый был настоящим но каждый знал, что остальные тоже настоящие. Пятьсот Дзимвиллов. Он родился амбидекстром, он легко мог работать обеими руками одновременно и одновременно читать две книги, но теперь он получил больше, гораздо больше. Воспоминаний в голове прибавлялось. Дзимвилл все отчетливее вспоминал, кто он есть, откуда взялся, как оказался здесь, в чреве матери. Он вспомнил, как отец учил держать ритуальный нож, как он еще, будучи мальчиком, был допущен до малых жертвоприношений и с упоением резал скот во славу богов-демонов. Как радовался, когда ему впервые доверили принести в жертву человека, другого такого же мальчика, только невольника, захваченного где-то на островах. димвил гордился, что рука у него не дрогнула. Он постепенно вспоминал детали предыдущей жизни и основы своей веры. Прежний димвил считал смерть через ритуал величайшим благом. Преданные господам Паргарона получали на алтаре вечную жизнь, вечную нирвану, а непреданные получали прощение, а потом все то же самое, что и преданные. Он же был самым преданным и получил самый особый дар. Он сам стал богом во плоти одним из господ-демонов. Смертный Дзимвилл не смел о таком мечтать. Выглядит он теперь превосходно. Дзимвиллов снова стало несколько, и они пристально друг друга рассмотрели. Вспомнив прежнее тело, он по-новому взглянул на нынешнее. Да, оно гораздо лучше. Серебристо-серая кожа, длинные черные волосы. Синие глаза. Они и прежде были голубыми, но теперь стали ярко-синими с вертикальным зрачком. Высок, широк в плечах. Черты лица почти не изменились, только морщинки разгладились, вернулась молодость. Сзади длинный хвост, за спиной крылья. Рога. Рога стали длиннее, тверже. Раньше это были просто бугорки на коже. Теперь же это настоящие рога. Он запрыгнул на дерево. Второй дзимвел отслоился еще в полете, схватился за ветку и подал руку первому. Вдвоем они встали на макушке и стали изучать окружение. В основном тут мама. Она занимает большую часть пространства. Она больше не говорит с дзимвелом. Вероятно, слишком занята сейчас, занята родами. Он не единственный такой тут, не единственный. Да, их же было целых пятьсот. Вот они. Да, правда, пока далеко не все. Дзимвилл родился одним из первых, кажется, пока он видел всего дюжину других, подобных себе. Он уже вспомнил основы своей веры, вспомнил названия всех видов господ, но из них сделали кого-то нового, не бывшего прежде. Он не может быть ни всесильной ларитрой ни благородным гхьедшидарием, ни мудрым бушуком, ни всезнающим кэмиала, ни уж тем более громадным кульминатом. Больше всего общего с гахеримом, но тоже только по духу, что-то неощутимое, витающее в воздухе, а внешне разве что рога. Кстати, у других рогов нет. Дзимвилл оказался единственным, у кого они торчат на макушке. Видимо, из-за смешанной крови, из-за того, что он был на четверть демоном. И это значит, что и здесь он особенный. Среди новых собратьев он по-прежнему выдающийся, самый главный. Он подумал эту мысль и улыбнулся семью ртами. Дзимвиллы переглянулись и один сказал... «Я самый главный!» «Нет, это я самый главный», — сказал другой. «Да вы что? Это я самый главный!» «Вы все дураки и ничего не смыслите. Самый главный я!» Но шутка быстро ему надоела. Он спустился к тем, кто не дзимвел, но тоже подобен ему. Возможно, им нужна помощь пастыря, руководство. Возможно, мать пожелает дать ему указания. Дзимвилл привык руководить низшими и подчиняться высшим. Просто теперь он поднялся так, что высших стало гораздо меньше. Кстати, надо выяснить, насколько высоко он теперь стоит. Должен ли он по-прежнему подчиняться тем же лоритрам, тем же бушукам? Или... или они теперь на равных? Эта мысль была новой и волнующей, опасной, но очень приятной. Размышляя об этом, он подошел к другому, подобному себе, желая поприветствовать собрата. Но тот, тот не ответил связно, уставился на него звериным взглядом и бессвязно забормотал «Восстань, брат!» — схватил его за руку Дзимвилл. «Нас ждет новая жизнь!» «Ты кушоц!» — прорычал свежеиспеченный демон и впился Дзимвиллу в запястье. Боль была кошмарной. Собрат отхватил димвилу руку, как он сам совсем недавно отхватил ее. А кому, кстати? Он тогда толком не разглядел. Он вскрикнул, оттолкнул каннибала, но сзади набросился еще один такой же. Почуял кровь, а потом еще, еще. Целых четверо, четверо на одного. Дзимвила начали терзать а потом сразу восемь димвелов напали на обезумевших собратьев каждого схватили подвое скрутили руки а израненный димвел упал один из безумцев разорвал ему горло и димвел испустил дух остальные посмотрели на него с беспокойством но ничего страшного не случилось он просто исчез как исчезали они все когда переставали быть нужными и ничего не убавилось димвел остался димвилом от потери одного его меньше не стало мама вскричали димвелы мама они все безумцы но ответа от матери демонов не было и димвел взялся за дело сам ему не привыкать он уже имел дело со священными умалишенными его собственная мать была таковой Дзимвилов встали десятки, и они без труда одолели неосознающих себя демонов. «Я главный», — раз за разом повторял он им, — «главный — это тот, кто с рогами. Мы все дети одной матери, но я первенец и стою над всеми вами». Он не был первенцем. Он родился в числе первых, но все-таки не самым первым. Однако Джимвил решил, что его можно считать первенцем, раз он первый себя осознал, раз первый понял, кто он есть такой. Они тоже поймут, он им объяснит, он им расскажет. Некоторые уже смотрели почти осмысленно, внимая барахтастистому голосу бывшего пресвитера. Увы, они пока не понимали его сложных речей, и он заговорил попроще. Я главный. Снова и снова повторял он. «Слушайтесь меня! Не убивайте друг друга! Меня тоже не убивайте!» «Нет, я главный!» — проревел какой-то крупный демон. Он только что родился и был заметно больше остальных. С золотой кожей, курчавыми медными волосами, желтыми глазами, широченными плечами и огромным размахом крыльев. «Я огиб!» — гремел он. «Я помню! Меня заставили! Я не хотел! Вы все умрете!» Дзимвилл пристально на него посмотрел. «Ага, богоборец. Один из тех, кто стал добровольцем не совсем добровольно. Их было довольно много таких, иначе не получалось. В самом деле, неужели вы думаете, что даже в Легоционите...» можно быстро и легко набрать целых пятьсот добровольцев-смертников. «Скверно!» — кричал он, сжимая кулаки. «Вы все скверно!» А потом уставился на свои руки и прошептал. «Я Агиб!» В голове Дзимвела что-то забрежило. «Агиб! Агиб! Знакомое имя! Нелегационитское!» «Кажется, этот Агиб вызвался вместо кого-то, «Да, точно. Теперь димвил его вспомнил. Добровольные жертвы всегда были ценнее для господ, поэтому из овалии иногда приезжали те, кто отдавал себя вместо взятых в войнах пленных. Один доброволец за десятерых невольников. Господ такой размен устраивал. И он оказался силен духом, вспомнил себя, вспомнил, что ненавидит демонов». «Нужно срочно показать ему, кто здесь главный». Но Агипа матерь тоже одарила, как оказалось. Он тоже ей понравился. Он проклинал ее, отбивался, даже вырвался и убил парочку шуков, пока его запихивали в саркофаг. И матери это очень понравилось. Когда Дзимвилл напал на него и стал учить, богоборец тоже проявил особые способности. Его тело покрылось металлом, стало прочным и твердым. Что-то знакомое, что-то неприятное. «Я не подчинюсь твари Паргарона!» раздался громовой голос из-под золотого щитка. Огиб оказался крепок. Огиб оказался силен. Огиб многожды превосходил Дзимвила в мощи. Тот понял это, когда в него врезался золотой кулак. Раздробил череп, вогнал кусок кости в мозг. Дзимвилла озарило болью, и сознание потухло. Но это был лишь один дзимвилл, а всего их тут стало уже тридцать. И все тридцать бросились на Агипа. Они навалились со всех сторон. Агип кружился, колотил куда попало, отшвыривал собра, орвал ему крылья. Но видно было, что ему не хватает оружия. Он схватил какую-то корягу, вскинул ее. Но на него прыгнули сразу двадцать зимвелов. Четверо повисли на одной руке, пятеро на другой. Двое вцепились в ногу. И от них отделялись все новые, новые, новые. Близ Мазекрес стала не продохнуть от зимвелов. Они заполонили каждый пятачок, сидели на деревьях, карабкались по громадным хоботам матери демонов, орали и кричали, подбадривая своих и увещевая агипа остановись брат кричали димвилы одумайся мы все теперь едины мои братья остались там хрипел агип под навалившимися демонами здесь только тьма и скверна я мертв я умер ты умер чтобы возродиться сказал ему димвил мы все умерли чтобы обрести жизнь новую сказал другой димвил теперь мы не люди но больше сказал третий димвил и назад дороги нет сказал зимвил четвёртый огиб затих он неотрывно смотрел на свои руки на золотую кожу на пальцы с когтями ощупал крылья за спиной коснулся хвоста Бывший Соларион уселся на корточки, обхватил колени и замолчал. Дзимвилл почувствовал, как сильно подавлен его новый брат. Ничего, пройдет. Главное, что он перестал буйствовать. Он подчинился. Понял, что Дзимвилл сильнее. И остальные тоже, кажется, это поняли. На Дзимвилла они больше не нападают, смотрят с опаской и ожиданием. Теперь, когда он подавил сильнейшего, руководить стало легче. Разделившись на целую сотню, Дзимвилл стал осматривать других новорожденных, расспрашивать, помогать прийти в себя. Многим требовалось время. Они поначалу мало отличались от животных, злобных, кровожадных хищников. Дзимвиллу они покорились, но как покоряются волки вожаку? Большинство еще толком не могло говорить, издавали нечленораздельные звуки, выкрикивали обрывистые фразы. Смертную жизнь более-менее четко припомнил только Огиб. Из недр матери демонов иногда выносили трупы. Не совсем людей и не совсем демонов. Преобразование некоторых почти завершилось, а некоторые остались практически без изменений но преобладали те, кто погиб в самой середине, в момент смерти одного тела и рождения другого. Эти походили на бесформенные комья, горы гнили. Слишком многие оказались недостойны новой судьбы. Их души не стали демоническими, а просто сгорели. Может, если бы Дзимвилл подбирал добровольцев тщательнее, но ему же не сказали, для какой цели они потребны. А Мазекрес, наконец, обратила на него внимание. В перерыве между уродами она похвалила димвела за усердие и сообразительность, а также поведала, что его вид именуется фархеримами, и ему готова великая судьба. Они займут свое место среди высших демонов, но поначалу у них будет много врагов, и в первую очередь это они сами пока их разум не окреп, пока они не овладели своей силой. Дзимвилл слушал с покорностью и смирением, пока другие дзимвиллы не прекращали работу. Несколько их отправилось исследовать джунгли, двое уже погибли от разных причин. Некоторые поднялись в воздух, учились летать. Это пока плохо получалось. Дзимвилл быстро понял, что сразу после рождения фархеримов лучше не трогать они поначалу дикие буйные так и ищут кого бы сожрать или хотя бы убить не внимают ивещеванием лучше позволить им оклематься поесть а там уж объяснять что к чему а еще их лучше сразу отделять друг от друга чтобы новорожденные братья и сестры не перебили друг друга не у всех была такая прекрасная способность как у него и некоторые уже глупо погибли эти тупицы начали его злить Они не слушались, дрались, разбредались по джунглем. Дзимвилл чуть ли не к каждому приставил одного из себя, но даже так не всегда успевал следить за событиями. Вот из хобота вывалилась очередная женщина. Живая, относительно смирная. Она не пыталась нападать на других, а взгляд был хоть и перепуганный, но осмысленный. Дзимвилл посчитал ее удачным экземпляром и позволил спокойно посидеть, прийти в себя. Но в какой-то момент она ускользнула в джунгли, а потом ее нашел тот Дзимвилл, что приглядывал за загаком, фархеримом могучим, но тупым и пока что вспомнившим только свое имя. Он вел себя подобно ребенку, ко всем лес и всех задирал. по лесы к этой девушке, и Дзимвилл не успел вмешаться. Девушка убила его сама. Просто разорвала на части, отрастив. Ха, похоже, ее матерь тоже одарила щедро. «Ну вот что ты наделала, – недовольно сказал Дзимвилл. – Теперь нам за это придется тебя наказать». Он решил приструнить ее так же, как Агипа. Особо одаренные могут стать проблемой, а могут стать могучими союзниками, а лучше слугами. Но эта девушка боя не приняла. Она с ужасом посмотрела на труп, на него и бросилась на утёк. «Погоди, красавица!» – расхохотался Дзимвилл. «Погоди, давай поболтаем!» Она и правда была красавицей. Рассмотрев её поближе, Дзимвилл невольно восхитился её обликом. И он не помнил такую среди добровольцев. Конечно, их было целых пятьсот, но Дзимвилл всех осматривал тщательно и уж верно запомнил бы такое безупречное лицо и фигуру. У него всегда была великолепная память. Увы, он выбрал неверную тактику. Девушка слишком сильно перепугалась, и его или содеянного. А еще он недооценил ее способности. За ней гнались целых пятнадцать зимвелов, но это не делало их в пятнадцать раз быстрее. А девушка была всего одна, но ее способности сначала позволили ей оторваться, а потом, видимо, скрыться, замаскироваться, бесследно исчезнуть. Он звал ее, искал, обещал, что наказание будет легким, но она не отзывалась. Возможно, уже и не слышала. И в конце концов димвел махнул на нее рукой. Найдется рано или поздно. А если нет, может, оно и к лучшему. Фархерима с такими способностями приструнить будет трудно, даже самку. Хотя в целом самки фархиримов оказались слабее самцов. В этом они были подобны людям, и из-за этого их пришлось защищать дополнительно. Самцы сразу проявили к ним здоровый интерес, но нездоровым образом. Тот же Цагак, ублюдок, он убил одну, прежде чем погибнуть самому. Дзимвилл даже колебался, стоит ли его возрождать, но в конце концов все же оттащил останки к матери демонов, где дежурили жертвенные. Крича от нестерпимой боли, эти благословенные лекари обрызгали загака кровью, и тело срослось. Остальное довершила природа. Фархеримы и сами по себе неплохо заживляли раны, если те не были слишком серьезными оклемался идиот ударил загак от зимилл прости стиснул головищу загак прости зимбилл загак наплашал ха почти осмысленная фраза и имя свое наконец то запомнил оплошал а не наплошал поправил зимил иди к корыту жри и сиди молча понял загак понял закивал могучий фархирим надо корыто и словарь От этого последнего слова Дзимвилл немного опешил. Что ж, возможно, у фархеримов есть шансы, если даже Загаг вспомнил о такой вещи, как словарь. В конце концов, священно-действие закончилось, все фархеримы благополучно родились. Всего их оказалось 230. 231 вместе с димвелом Примерно половина не перенесла преобразования а еще десятка-два погибли от рук друг друга или потерялись в джунглях. Об этих можно забыть. Окружающие матерь демонов джунгли невероятно опасны. Дзимвилл и сам уже несколько раз там погиб. Вместе с Дзимвиллом и Агипом, особо одаренных, набралось 12. Ильтира, бывшая воровка, умела исчезать, становиться полностью невидимой, Ведь Цион, что прежде был егерем, повелевал зверодемонами, Маура превращала одни вещества в другие, могла живое сделать неживым и наоборот. Всех их димвил взял на заметку, выделил среди остальных. Все они могли стать ценными союзниками или опасными врагами. Особенно Агиб. С ним точно будут проблемы. Уже сейчас он держится особняком и смотрит на всех зверем, хотя давно вернул себе разум. Глупец никак не возьмет в толк, что неважно, кем он раньше был и во что верил. Дзимвилл составил полный перечень своего нового народа. Матерь демонов, отдохнув после родов, явилась ему ярлыком, приняла облик прекрасной женщины. Со своим преданным сыном она говорила очень ласково и тепло. «Вот матушка». Показал ей поименный список бывший пресвитер. «Ровно 500, 231 присутствуют, 245 не вынесли дарованного им счастья, 13 погибли после родов от перечисленных причин, а еще 11 скрываются в джунглях и, возможно, мертвы».